глава 25 на миг показалось эрлинг поведет меня к себе в комнаты но нет он прошел чуть дальше свернул не выходя из своего крыла и через небольшой общий холл вывел меня на просторную террасу складные двери которые отгораживали ее от холла были полностью раздвинуты и внутрь струилась вечерняя прохлада все еще недоумевая Одновременно я ощущала, как сердце сжимается в приятном, сладком предвкушении. На какие-то мгновения захотелось поверить, что войны не было и нас ничто не разделяет. Просто насладиться исполнением желания, которое я так долго хранила в себе. Почти не притормозив, Шепра начал оборачиваться. Сразу взлетел, подхватив меня магией на спину. И тут же пошел на снижение в центре парка. Высокие деревья казались темными на фоне вечернего неба, а среди них сияла огоньками изящная беседка, источая магию. Прислушавшись к своим ощущениям, я поняла — воздушную. И вблизи стало видно — беседка парит над землей. Зрелище оказалось захватывающим. Огоньки помигивали меж переплетения ограды и там, внутри. На мгновение я испугалась. Не повредит ли такой огромный дракон эта изящная, почти хрупкая на вид строенница? Но Эрлинг прекрасно знал, что делает. Опускаясь еще в воздухе сменил ипостась, преобразился, тут же подхватил меня на руки. И крепко встал двумя ногами на плоской, чуть покачнувшейся крыше. А после, все так же не спуская меня с рук, покрученной штуковине, которая обвивала беседку, как с горки съехал внутрь. Я непроизвольно вцепилась в сильную шею, хотя дракон держался уверенно. Видно, что привык находиться в воздухе и доверять ему. Ну, или себе. Внутри оказался накрыт стол. Белоснежная скатерть, два утонченных кресла, несколько блюд, два бокала, бутыль с темно бордовым напитком и все те же огоньки повсюду. «Дня не проходило, чтобы я не думала о тебе, Амберли», — тихо произнес Шепре. отодвигая мне одно из кресел. Когда мы отстраивали дворец, постоянно представлял, куда бы я тебя пригласил. Даже несмотря на то, что все твои сородичи меня ненавидят, пробормотала я. Слышать это было приятно, но я скорее поверила бы, что он, как и я, скрывал свои чувства к человечке, дочери врага. «Как можно ненавидеть того, кого не знаешь?» пожал плечами Шепра. Как можно ненавидеть всех драконов, всех магов? Я столько раз пытался доказать это отцу. В его лице промелькнула досада, а я ощутила некоторое смущение. Я ведь ненавидела всех драконов, основываясь только на том, что мне говорили другие, не зная никого из них лично и даже не желая узнать. Эта война виновата», — добавил он. «Ненависть порождает ненависть». «Мы начинаем забывать, что каждый индивидуален. Видим перед собой только врагов. Это неправильно, и это нужно менять». Выдохнув, он улыбнулся. «И в любом случае я счастлив, что могу привести тебя сюда. Угощайся». Он снял крышку с одного из блюд и принялся накладывать в мою тарелку. Ноздрей коснулся мягкий, чуть сладковатый аромат. И я в который раз вспомнила, до да чего же давно так вкусно не ела. Шепр откупорил бутыль, налил на. «За встречу?» — предложил. «А еду, переданную Расанды нашли?» — вспомнила я, коснувшись бокалом его бокала. «Нет», — качнул головой Эрлинг под легкий мелодичный дзынь. «Наверное, кто-то выкинул за ненадобностью». Что-то во всем этом меня смущало, не давало покоя. Похоже, и Киона Шепре тоже, потому что он добавил, глотнув. Но я на всякий случай отправил Фирана с мастером по фамильярам обратно в Мураван. Пусть разберутся, что там к чему. Мастер по фамильярам? — удивилась я, тоже пригубив из бокала. «Фамильяры — Фамильяры? — неохотно отозвал Эрлинг. Дают магам очень много силы и преимуществ. «Разумеется, мы искали способы обнаруживать и нейтрализовывать их. Друиды в этом очень помогли». «Это ужасно!» — воскликнула я. «Наверное, самое страшное, что может испытать маг. Разрыв с фамильяром очень болезненный. все таки правду говорили о вашей жестокости». «Не думаю, что болезненней, например, оторванных крыльев». Сухо отозвался Шепре. Чуть помолчал, внимательно рассматривая меня. И добавил мягче. «В любом случае, они просто вежливо попросят у твоей сестры взглянуть на ее фамильяра. И если она не имеет отношения к внезапному ухудшению состояния Евы и твоим видениям, ей ничего не грозит». Я медленно вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. «Наверное, он прав. У меня ведь тоже мелькнула мысль, что это Рассанда. И драконы вряд ли оставят ее выходку без ответа». лучше бы ей не быть ни к чему причастной но прошу добавил эрлинг давай просто поужинаем просто побудем вместе когда-то я жил ожиданием этих минут потом мучился жить с мыслью что это невозможно и сейчас хочу просто насладиться отложим остальные разговоры на потом а я как раз хотела начала я и вдруг замерла машины камень Припрятанный мною в мешочке за лифом, вдруг встрепенулся, потеплел, словно бы ныне ответил. Что? настороженно спросил Эрлинг, не сводя с меня пристального взгляда темных глаз. Ничего, качнула я головой, боясь, что Эрлинг что-нибудь заподозрит. Его глаза снова замерцали изнутри, из глубины зрачков зеленоватым свечением, почему-то навевающим мысли о Тартаре. Мне так хотелось провести этот вечер с ним, с моим Рамом. Все его эмоции отражали мои собственные. Я тоже мечтала об этом слишком долго. Может, и не конкретно об этой беседке, но о наших встречах. И в то же время хотелось броситься в укромное место и послушать, что мне скажет Нэй. Сообщить ему, что я в безопасности. Я не говорила, куда полетела. Вдруг он не найдет меня в муравы, и не испугается. А еще... Наверное, боялась остаться одна. Все, что я сегодня узнала, услышала и увидела, было слишком болезненным. Разговоры помогали мне отвлечься. Но оставаться наедине с этими мыслями, с этими новыми знаниями, было страшно. Улыбнувшись, я взяла в руки вилку. Не могу же сказать Раму, что мне нужно куда-то уйти. И не только потому, что он столько для меня сделал. Я и сама не смогу сейчас его оставить. Да и объяснить свой уход нечем. А Ней, он ведь увидит, что я звала его много раз. поймет, что сейчас не могу ответить, а как только смогу, непременно узнаю, что он мне передал. Так, успокаивая себя, я принялась за еду. Увидев мой жест, Шепре едва заметно расслабился. Тоже, наверное, не хотел давить и настаивать. У меня было очень много вопросов, но все они так или иначе касались болезненных тем, и поэтому я не знала, о чем заговорить. Видимо, Эрлинг молчал из тех же соображений. Наконец, перебрав множество вариантов, я решила остановиться на более-менее нейтральном. «Ты полностью доверяешь Фирану произнесла осторожно. «Конечно», — с легким недоумением отозвался Эрлинг. Я читала о зеркальных драконах, но не представляла, как… какие впечатления от общения с ними. «Будто общаешься с собой или кем-то очень близким», — согласился Шепре. Фирн сказал, ты очень быстро его разгадала. Это большая редкость. Впрочем, не такая, как хотелось бы». «В каком смысле?» — не поняла я. «Зеркальных драконов всегда истребляли. Их осталось очень мало». «Маги. Неужели тоже маги?» «Я ведь читала...» Никто нигде не писал, что их необходимо истреблять. Только то, что они очень опасные противники. Однако, если подумать... А ты сразу его узнал? Попыталась я отойти от острой темы, но Шепр едва уловимо помрачнел. Так уж получилось, что, когда мы познакомились, ему было не до того, чтобы применять ко мне свою способность. Я помог ему отбиться от магов, которые пытались его захватить. Ох, разумеется, наверняка они познакомились во время войны. И ты видел его настоящую внешность? Эрлинг приподнял бровь еще с большим удивлением. А ты уверена, что его внешность не настоящая? Глубокие глаза и голубые волосы, прямо почти как мои водные пряди. Ты его видишь таким же, или темноволосым и темноглазым? Эрлинг сложила руки под подбородком. оперев локти на стол, и смотрел на меня со своей удивительной мерцающей улыбкой. «Ты очень сильный маг, Амберли. Ещё тогда, в детстве, мне показалось, что внутри тебя скрыта большая сила. Я даже думал, не может ли Алия быть внебрачной дочерью Шенна Тисона. Хотя сам он был магом Земли, как и твой брат, насколько знаю». «Как и Росанда", кивнула я. «Но ты не ответила», — улыбнулась. Да. Я видел его истинную внешность, потому что так уж сложились обстоятельства нашего знакомства. Иногда он показывает мне её, если есть необходимость, или он просто хочет отдохнуть. Зеркалить — его свойства. Это выходит естественно, и все же магия расходуется. У него серебристые глаза, а волосы, кажется, все таки темные, но я не рассмотрела. Говорю же, сильный маг. усмехнулся Ерлинг. А волосы у него разноцветные, как и у всех зеркальных драконов. Мы продолжали ужинать и осторожно беседовать, стараясь обходить сложные и болезненные темы, нащупывать то, что интересно и доставляет удовольствие обоим. Это было удивительное чувство, до того глубокое и приятное. Хотелось остановить время и смотреть, смотреть на моего дракона, моего Рама. в такой же элегантной темной одежде с тонкими ниточками узоров, которые отражали огни вокруг. Рам откинулся на спинку кресла, черная рубаха распахнулась на груди, открывая сильные мышцы. Показался мой кулон. И дракон неосознанно коснулся его пальцами, начал осторожно поглаживать. Почему-то очень ясно представилось, как он сидит одинокими вечерами, вот так же гладя его и думая обо мне. Ведь прошло уже несколько лет после разрушения Тисона. Разумеется, он должен был жить дальше, найти невесту. Эрлинг перехватил мой взгляд, улыбнулся. И как же ты обходилась на балах без кулона? «Каких балах?» — вздохнула я. «Не было никаких балов. Когда мне исполнилось пятнадцать, война шла в самом разгаре, и всем было не до балов. А потом...» Рассанда не сочла нужным брать меня, даже если ездила куда-то. Я не стала произносить это вслух, потому что звучало неприятно. Но Шепра и так все понял. Поднялся вдруг, подал мне руку. Идем. удивилась я, тем не менее тоже вставай. Дракон легко взбежал по той самой горке пандусу, который обвивал беседку. Вывел меня на крышу. Коснулся ногой одного из выступов на краю, и зазвучала музыка. «Ух ты! Магические музыкальные кристаллы! Когда-то и у нас в Тиссане такие были. Дорогое удовольствие! А в Мураване я даже заикнуться о чем то подобном боялась». Кион Шепре чуть поклонился. «Окажете честь, сударыня?» Улыбнулся, и я не могла не улыбнуться в ответ. вдохнула теплый благоухающий воздух полной грудью. Эрлинг начал танец, осторожно, словно выясняя, что я помню и умею. В детстве меня, разумеется, учили танцевать. В Мараване иногда мы с ним развлекались. Без музыки, конечно, и чаще скакали как сумасшедшие, чем исполняли канонические бальные пируэты. Но движения вспоминались. Да и ничего сложного Эрлинг не предлагал. Медленно передвигался Все больше приближая меня к себе, пока не прижал полностью двумя руками, почти замерев на месте. Я укрыла лицо на его груди, рядом с амулетом, и замерла. Было так страшно, что все это может рухнуть, разрушиться еще одним разговором, новым знанием. Чем-то, что разъединит нас, напомнит, что мы враги. Шепро коснулся моих волос, провел пальцами по скуле к подбородку, И я подняла лицо к нему.